Отъезд из Брюгги. Вивина Коверсейн занимала в доме своего дядюшки кюре Иерусалимской церкви в Брюгге маленькую комнатку, обшитую дубовыми панелями. Здесь стояла узкая белая кровать, на окне горшок с розмарином, на полке молитвенник. Все дышало чистотой, благолепием и покоем. Каждый день в час утренней молитвы эта добровольная юная послушница приходила в храм, опережая самых ранних богомолок и нищего, торопившегося занять уютное местечко в углу паперти. В войлочных туфлях она неслышно сновала по ступеням хоров, выливала воду из священных сосудов, да блеска начищала серебряные канделябры и дароносицы.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 В укромный уголок, где я хранил старые склянки и стопки чистых повязок, студент не заметил, что Вивина вложила между их страницами веточку шиповника.